Румата с трудом высвободился из рук Киры и подбежал к окну. «Во имя Господа!» — ревели внизу. «Открывай, взломаем, хуже будет!» Румата отдернул штору, и в комнату хлынул знакомый пляшущий свет факелов. «Множество всадников!» — топталось внизу, мрачных черных людей в остроконечных капюшонах. Румата несколько секунд глядел вниз, потом осмотрел оконную раму.